Глава 190. Шлипуни терзается. Шлипуни взволновалась не на шутку. Прилетившие с запада мухи-гонцы докладывают, что от крестового похода против пальцев не осталось ничего. Оружие пальцев, извергающее смерчи колючей воды, полностью уничтожило его. Сколько легионов, сколько солдат, сколько напрасных надежд. Королева Белакана стоит перед мумией своей матери, белок Кью и просит у нее совета. Но каркас пуст, он безмолвствует. Шлепуни нервная меряет шагами брачный покой. Рабочие приближаются, хотят погладить ее и утешить, она яростно их отталкивает. Она останавливается и высоко поднимает усики. Должен же существовать способ уничтожить их. Она бежит в химическую библиотеку, продолжая испускать феромоны. Непременно должен существовать способ уничтожить их.